Орлик описывал эти события по прошествии 14 лет, но, видимо, всё равно ясно помнил все детали той драматической ночи. Гетман долго сидел молча, думая, и наконец спросил, что делать с письмом: оставить или послать царю? Орлик отвечал: "Сам Ваше Вельможность изволишь рассудить высоким своим разумом, что нужно посылать" этим самым и верность свою непоколебимую объявишь и большую милость у царского величества получишь в письме дольской говорилось о возвращении ксён запословного ею в саксонию станислав просил чтобы мазепа намеренное дело начинал когда шведские войска подойдут к украинским границам Ксёнз привёз от короля Станислава и договор из двенадцати пунктов, который следовало как-нибудь переслать с надёжным человеком. Пока Орлик читал письмо, он вспомнил о встрече Мазепы с этим ксёнзом-язуитом в Жёлкве и сообразил, что речь шла о заранее продуманном плане. Гетман между тем произнёс, «С умом борюсь, посылать это письмо к царскому величеству или удержать?» В конечном счёте он отложил решение до утра и отправил Орлика домой молиться Богу. На прощание Мозепо произнёс весьма примечательную фразу: "Может, твоя молитва будет более привлекательна, чем моя, ибо ты по-христиански живёшь. Бог знает, что я это не для себя делаю, но для вас всех, и жон, и детей ваших". Потрясённый Орлик ушёл И взяв дома 2 рубля, отправился по богодельням раздавать милостыню. Утром 17 сентября, придя к Мазепе, Орлик застал его сидящим за длинным столом. Перед ним лежал крест с животворящим древом. Гетман сказал, что не намеревался раньше времени открывать своего намерений и тайны. И не потому, что опасался, что орлик отплатит предательством за проявленную к нему любовь, милость и благодеяние, но потому, что считал его человеком разумным и с чистой совестью, но молодым и в подобных вещах неопытным, а потому способным неосторожным словом выдать замысел старшине или россиянам, что погубило бы его, Мазепу. Затем, взяв крест, гетман присягнул на следующем: что я не для приватной моей пользы, ни для высших гоноров, ни для большего обогащения и ни для иных каких-нибудь прихотей, но для всех вас, под властью и рейментом моим находящихся, для жён и детей ваших, для общего блага матери моей отчизной бедной Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского для поднятия и расширения прав и вольностей и высковых хочу я при помощи Божией сделать, чтобы вы с жёнами и детьми и отчизна с войском запорожским как от московской, так и от шведской стороны не погибли. А если бы я для каких-нибудь личных моих прихотей это дерзал делать, побей меня, Боже, в Троице Святой Единой. И невинная страсть Христова на душе и на теле. После таких слов, поцеловав крест, гетман потребовал встречный клятвы от Орлика, что тот не выдаст его замысел. Зная религиозность Орлика, Мазепа правильно рассчитал, что такая присяга удержит его от любых необдуманных шагов, хотя по собственным словам надеялся, что ни совесть твоя, ни честь, ни учтивость, ни врождённая кровь шляхетская не допустят, чтобы меня, пана и благодетеля своего, предал. Несмотря на всё потрясение, которое должен был испытать Орлик, узнав такую новость, Он всё же нашёлся спросить, что будет, если удача отвернётся от шведов. Тогда ведь и мы пропадём, и народ погубим. Ответ Мазепы ярко характеризует и его самого, и то, как детально продумал он ситуацию к сентябрю 1707 года. Он презрительно бросил генеральному писарю: "Яйца курицу учат, или же я дурак, чтобы преждевременно отступать?" пока не увижу крайней нужды, когда царское величество не в состоянии будет не только Украины, но и государства своего от силы шведская оборонить. Слова гетмана лишний раз подчёркивают, что в его представлении Украина и Россия были разными государствами, хотя и связанными определёнными договорными соглашениями, вассальными. Он так и сказал, что будет оставаться верен царскому величеству пока не увижу, с какой силой Станислав к границам украинским подойдет и какие будут успехи шведских войск в московском государстве. И если не в силах наших будет защищать Украину и себя, то для чего же мы должны сами в погибель лезть и отчизну губить? И сам Бог и весь мир будет видеть, что мы это сделали по нужде и как вольный незавоеванный народ — Стараемся мы о целости нашей, а без крайней и последней нужды не изменю я верности моей к царскому величеству».